Едва они завернули за угол, когда не притормозил возле пресвитерианской церкви. "Ох, ты, Боже мой", сказал Фариш. Он шумно задышал. "Это она была". День был под таким мощным кайфом, что и слово сказать не мог, кивнул только. Ему ото всюду слышались тихиненькие пугающие звуки: дышали деревья, пели провода, похрустывая росла трава. Фариш развернулся, глянул в заднее окно. Чёрт, я же тебе говорил, отщить её девчонку. Хочешь сказать, что раньше она тебе на глаза не попадалась? Нет, резко ответил Денни. Его аж затрясло от того, как внезапно эта девчонка на них выскочила. Он её и углядел-то как-то вскользь краем глаза, как тогда, возле водонапорной башни. Хотя про башню он Фаришу сказать не мог. Нечего ему было делать возле башни. И вот теперь они петляли по городу без особой цели. Меняй маршрут, твердил ему фариш. Всегда выезжай в разное время, поглядывай в зеркало. Он завернул за угол и кого же увидел? Девчонку, которая стояла на крыльце. Отзвуки разного эха. Дыхание, свет, движение. На верхушках деревьев поблескивает тысяча зеркал. А старуха кто такая? Когда он сбавил скорость, их взгляды встретились вспышкой с растерянным любопытством. Анна поглядела на него в упор, и глаза у неё были точь в точь как у девчонки. На миг всё вокруг исчезло. Поехали. Фарис хлопнул по приборной доске, но когда они свернули за угол, Денни пришлось остановиться, потому что от кайфа его как-то уж слишком сильно забирало потому что творилась какая-то чертовщина, какая-то выносящая мозг многоуровневая скоростная экстрасенсорика. Эскалаторы ездили вверх-вниз, на каждом этаже крутились диско-шары. И они оба это чувствовали. Им и говорить ничего не надо было. Дэнни на Фариш и даже взглянуть не мог, потому что знал. Оба они думают об одной и той же до ужаса странной штуке, которая с ними приключилась нынче утром, часов в шесть, когда Фариш, который всю ночь не ложился, вошел в комнату в одних трусах и с пакетом молока в руках. И ровно в эту же секунду в телевизоре появился мультяшный бородач в трусах и с пакетом молока. Фариш остановился. И бородача остановился. Видишь, <смех> спросил Фариш. Вижу, <смех> ответил Денни. Он весь взмок. Они с Фаришем переглянулись. Когда они снова посмотрели в телевизор, там уже была другая картинка. Они сидели в душной машине, и сердца у них колотились так, что казалось, вот-вот и будет слышен стук. Заметил? вдруг спросил Фариш что все грузовики, которые мы по пути сюда видели, были чёрными. Чего? Они что-то перевозят. Вот только не знаю, что именно. Дени молчал. С одной стороны, он понимал, что всё это чушь собачья, что Фариш просто параноит, но с другой стороны, что-то в этом было. Вчера ночью звонил телефон три раза, с интервалом ровно в час. На трубку вешали, не говоря ни слова. Потом Фариш нашёл стреленную гильзу на подоконнике в лаборатории. Это вообще как понимать? А теперь ещё и это. Девчонка, снова девчонка. Влажная, буйная трава на газоне возле пресвитерианской церкви отливала зеленоватой синевой в тени декоративных елей. Изуелистей дорожки выложены кирпичом. Самшитовые кусты подстрижены Всё такое аккуратненькое и блестящее, будто игрушечная железная дорога. Я вот чего понять не могу. Кто же на чёрт подарил такая? спросил Фариш, нашаривая в кармане дозу. Не надо было её тебе отпускать. Её Юджен отпустил, не я. Дэнни пожевал губу. Нет, ему не показалось. После несчастья с Гамм девчонка как сквозь землю провалилась. Он неделями ее искал, ездил по всему городу. А теперь стоит о ней подумать, стоит о ней только заговорить, как она уже тут как тут, вспыхивает на горизонте. Черные, остриженные, как у китайца волосы, злобные глаза. Они оба нюхнули, чуток подуспокоились. Кто-то... Дэнни сделал глубокий вдох. Кто ты поручил этой девчонке за нами шпионить? Он хоть и под кайфом был, но тотчас же пожалел, что это сказал. Фариш нахмурился. Что? Да если кто-то, прорычал он, вытирая нос тыльной стороной ладони. Если кто-то этой соплячке велел за мной шпионить, я её разорву на части. Она что-то знает, сказал Дени. Почему он так решил? Потому что она поглядела на него из окна катафалка, потому что она проникла в его сны, потому что она преследовала его, охотилась за ним, всю голову ему задурила. Да и мне хотелось бы знать, что она тогда делала возле дома Юджина. Ну, если эта сучка мне фары побила. Как-то уж очень театрально он это сказал. Да и не насторожился. "Если она Фари побила", сказал он, старательно не глядя Фариша в глаза. "Как думаешь, зачем она так до к нам постучалась и рассказала?" Фариш пожал плечами. Он ковырял какое-то засохшее пятно на штанине. Вдруг ни с того ни с сего страшно им заинтересовался. И Денни разом уверился, что Фариш про девчонку, да и про всё происходящее знает куда больше, чем говорит. Да нет, глупости. И всё равно что-то тут не ладно. Вдалеке слышался собачий лай. "Кто ты?" вдруг сказал Фариш Заёрзов. Кто-то, значит, к Юджену залез и из дверей всех полупускал. Окна все закрыты были, кроме того, которое в ванной, а туда только ребёнок пролезть мог. "Я с ней поталкою", сказал Дени. "Мне о ней много чего знать надо". Почему, например, я тебя в жизни раньше не видел, а теперь ты повсюду? Почему, например, ты мелькаешь у меня за окном и бьёшься в стекло, будто та бабочка, мёртвая голова. Он так долго не спал, что стоило ему закрыть глаза, как он уносился куда-то к водорослям, тёмным озёрам и прохудившимся плоскодонкам, которые покачивались в тенистой воде. И там Во влажном полумраке среди стрекота цикад была она, пыльцевато-белая личика, черные перья волос. Она что-то шептала, и он даже вроде понимал, что, но никак не мог. — И я тебя не слышу, — сказал он. — Чего ты не слышишь? Дзынь! Черная приборная доска, голубые присвитерианские ели, на пассажирском сидении сидит Фариш, глядит на него. Что они слышишь, повторил он. Да не моргну, вытер пот со лба. Неважно, ответил он. Он был весь в испарине. А до да чего опасные поршивки были девчонки Менёшева во Вьетнаме, весело сказал Фариш. Сорвут чеку с гранаты, бегут с ней, вся им игрушки. Ребёнок может на такие фокусы подбить, за какие ни один взрослый не возьмётся, если только он не чокнутый. Точняк, согласился Денни. Это у Фариша была любимая теория. Когда Денни был маленький, Фариш только ей и следовал, заставляя Денни, Юджина, Майка или Рики Ли делать за него всю грязную работу. Ну лазить, например, в чужие окна, пока сам Фариш сидел в машине, жевал пышки и нюхал наркоту. «А поймают ребенка. И что, в детскую колонию отправят?» «Хе!» — рассмеялся Фариш. «Да я вас с ранних лет на это натаскивал. Рикки вон по окнам лазал, едва выучился у меня на плечах стоять. А придет коп...» «Господи боже!» Дэнни вдруг протрезвел, подскочил. В зеркале заднего вида он только что заметил девчонку. Она завернула за угол, и с ней никого не было.